жить в краю, где дождь хлещет без передыху. Потом и Артуровичи же оторвали у кого-то из убиенных колдунов голову. Поделились надвое и стали перебрасывать эту голову друг дружке пинками ног. Ну, в игре, как водится, начались ссоры и потасовки. Разгневанный и Артур отобрал у детей и зонтик, и голову. «Я приказал им отныне разговаривать только о погоде», — заявил он, вернувшись. «Тогда не будет повода для размолвок». Жихаревича же напротив сидели тихонечко, кучкой, и богатырь заподозрил неладное. «Мать честная, брашкой тянет. Уже брашку успели завести». и побежал бороться с хмельной напастью. Борьба была долгая и трудная. Воротился, пошатываясь. «Надеюсь, вы наставили их в законах, сэр Джихурь? Ведь вашим тоже предстоит основать державу». «Наставил», вздохнул Джихурь. «Кому под левый глаз, кому под правый. Я им слово, они 10 Я говорю, пьяный не воин и не работник. Они мне пьян да умен.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 Оживился и Артур, но сам он от хмеля становился все трезвее и задумчивее. Принц вслух грезил о славе своего королевства, фундамент которого был заложен на сеновалах, окаянии, замышлял освободительные походы и очень справедливые войны. Походов и войн было много, богатырю стал ждать. «Намечтался королевич?» — рявкнул он наконец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 Ещё сильнее всё на свете перемешается, пока мы прохлаждаемся. Змей наш Ураборос, похоже, заглотил свой хвост по самую репицу. Не представляю, где это у змея репица. И мы бросим тут, в чужом краю, этих бедных недоумков. Увы, сэр Джихар, мои сынов, я признаюсь, немного туповатый. Ну, а что вы хотите, безотцовщина? Зато мои... Вострей некуда, на ходу подметки режут. Любой за стол сядет и один с семерых до смерти заврет. Может, они же, как в предательском городе, и не люди вовсе. «А — -а -а! Ложка! — страшно закричал он. — Ложка где? Где моя верная ваджра? Куда ложку дели сволочи? До Яртура дошло, что дело серьезное.